Слава шестая. Эпизод первый. Этот дом знали в городе все. Он был выстроен лет пятьдесят назад на самой окраине. Тогда, в те далёкие дни, он был самым замечательным домом во всём городе, если не считать домов миллионера Гадалова. И даже с Гадаловскими домами он спорил своей красотой. Трёхэтажный, с большими широкими окнами — лепными украшениями с двумя подъездами. За высокой железной оградой высились огромные тополя. Шли годы. Город разрастался вширь и ввысь, появились здания новейшей архитектуры, и дома Гадаловские и этот за железной оградой уже не считались замечательными. Незримые нити связывали этот дом с далеким севером, Саянским хребтом, С таймырскими тропами, с тайгой люди уходили отсюда во все концы Восточной Сибири. Этот дом жил бурной жизнью рудоискателей. В стенах его билось горячее сердце. Тут жила мысль, ищущая, дерзающая мысль человека. Одванчик недолюбливал дом геолога управления. Тут надо творить, мыслить, искать и находить. А Матвей Пантелеймоныч любил пофилософствовать вообще на любую тему, только не о том, как и где искать железо, огнеупор, и медь, олово, бокситы, каменный уголь, мрамор. Ему бы старую Сибирь, таежную, медвежью, вековой киржатский дух старообрядческой деревни. Но всего этого нет, а есть обширный кабинет с табличкой «Старший геолог». Есть три окна, выходящие в ограду, шкафы и дела, дела. А ко всему Муравьев — враг праздности, враг пустословия. Он все видит, ему верят. Это он подбивает разведать всю северо-енисейскую тайгу. Дикая фантазия, сумасбродство. Трудно жить и работать с таким человеком. И он не один. Их много таких, беспокойных и настойчивых. Ярморов, Катерина Нелидова, Анна Нельская, Сергей Всеволодов, Механошин. А кто они? Недавно оперившиеся птенцы. Работать, искать и находить. Одуванчик смотрит в окно. Брезгливо морщит губы. Перед окном в ограде автомашины. Штабеля буровых труб, дизельные моторы, генераторы, локомобили, разобранные фермы буровых вышек. И серое небо, студеное. А вздрогнул и, ткнув папиросу в пепельницу, подняв брови, с недоумением посмотрел на Муравьева. И как это он входит бесшумно! м, -м, -м вы ко мне? Муравьёв молча положил перед Матвеем Пантелеймоновичем кипу бумаг. — Что тут за кружева? — То есть, позвольте, кружева? — Что вы тут выдумываете? — так же строго продолжал Муравьёв. — Вы за или против разведки в отрогах Толгата? — Ничего не понимаю. Это же проект Ярморова и Нелидовый. — Где их маршруты? Объяснительная записка. — У вас? Почему не согласовали с Новоселовым? «Давайте мне точные расчёты, Матвей Пантельмонович. Где бурить? Чем бурить? Точнее, точнее и без общих мест. Туда отправляем оборудование, тракторы, моторы, автомашины. Туда едут люди. А вы? Вы ещё считаете вопрос проблематичным? Старая история, знаете ли. План работ будем слушать в среду». Муравьёв оставил бумаги и собрался уходить. Губы Матвея Пантельмоновича задрожали. — Нет, позвольте, позвольте! Адуванчик забеспокоился. — Я... я Толгат не беру на свою ответственность. — Да подлинно! Я не верю в мрак таинственной неизвестности. А дела Толгата мрачны. Там только платина, только платина кое-где. А то, что мы ищем, то, что мы ищем, того нет. Да, это фантазия Ярморова, фантазия Ярморова. — Не верю. — Надо проверить. — Не верите? — голос Муравьева, холодный. — Не верите. А во что вы верите? — В барсуки верили? Нет. А там марганец. — В аскиз верили? Нет. А там железо. — В приречье верите? — Ага. — он намекает на северо-енисейскую тайгу. Да — Да-да, прощупывает позицию Матвея Пантелеймоныча. Но не так-то просто прощупать одуванчика. адванчик не из робкого десятка. Но надо выждать время. Ответить дипломатичнее, так, чтобы Муравьев не почувствовал в нем открытого противника. — Вприречье? — с ухмылочкой переспросил Матвей Пантелеймонович. — Как вам сказать? — Грандиозная проблема. — Вероятно, там что-то есть, что-то есть. Край далекий. не тронутой разведкой, в доподлинном смысле. «Ну — Ну-ну, — буркнул Муравьев. — План работ слушаем в среду. И медленно пошел к двери. — Однако он сегодня в пресквернейшем расположении духа, — отметил Эдуванчик. — Что бы могло быть тому причиной? — Таинственный мрак душа человека. Но, надо думать, до среды его волнения улягутся, и план он утвердит. Успокоив себя так, Адуванчик вышел в коридор, побеседовал с геологами в коллекторской, и в обеденный перерыв в буфете за одним столиком с покладистым чернявским подкрепился индийским чаем. «Люблю этот чай», — сообщил Адуванчик. «В нем есть какая-то сила проникновения в кровь человека. Моя Анна Ивановна пьет его до перебоев сердце. И вот я пристрастился, а вот другое, что не могу...» — А вы обожаете? Чернявский широко зевнул, протер заспанные глаза. — Чай! Какой чай? Дрянь такую не пью! — решительно отверг он. — Я обожаю водку с хреном. Вы не пробовали водку с хреном? Адуванчик опасливо повел головою справа налево, и, видя, что сослуживцы не обращают внимания на их разговор, наклонился к уху Чернявского и таинственно предупредил — — От вас пахнет, Тихон Палыч, весьма, и хреном, и водкой. Это в определенном понятии вещь недопустимая, хотя вы и есть человек, отдыхающий после полевых работ, но все-таки находитесь в некотором роде на службе. Не советую попадаться на глаза Муравьеву. Сегодня он, так сказать, на экстраординарный лад настроен. Чернявский распахнул мягкое черное пальто — И, взъерошивая волосы, добродушно улыбнулся. — Ну и черт с ним, вместе с его экстраординарностью! — ответил он одуванчику. — Имею деньги, пью. А муравьев что? Сухое понятие как в женском, так и в водочном вопросе. — Я так жить не умею, Матвей Пантельмонович. Решительно опровергаю такую жизнь. Работать запоем, и пить запоем, и любить запоем. Как вам это нравится! — Вдруг спросил он, дохнув водочным перегаром. Адуванчик сморщился, запрокинул голову и чихнул. «Будьте здоровы!» — пожелал Чернявский. «Премног благодарен!» — ответил Адуванчик. На этом они и закончили свою приятную беседу. Вечером у подъезда управления Адуванчик встретился с Катериной Нелидовой. Она шла к Муравьеву в котиковой дахе, В шали и белых чесанках, румяная и сильная. Густые черные волосы, выбившиеся из-под шали, почти совсем закрывали ее лоб. Адуванчик приветствовал ее долгим пристальным взглядом. — Что вы так смотрите на меня? — удивилась Катерина. — Неотразимая суть превыше всяких объяснений, — туманно ответил Адуванчик и, закатив глаза под лоб, взглянул на сизое холодное небо. Потом сообщил, «Григорий Митрофанович высказал мне сегодня свое крайнее неудовлетворение проектом работ в отрогах Толгата. И точности в маршрутах нет, и перспективности нет, и ваша объяснительная записка ему не понравилась, и проект Ярморова — все не так, как надо. Хм, мрачен он, весьма мрачен». «Кто? Проект? Чем мрачен?» «Чем он бесперспективен?» — спросила в недоумении екатерина Адуванчик видит, как она мнёт в руках перчатку, и вкратчиво поясняет, что мрачен не проект, а муравьёв. Почему он все эти дни такой угрюмый? Чем вызвано то, что он днюет и ночует в геологу управлении? «А не кажется ли вам, — таинственно продолжает Матвей Пантельмонович, — Что после Саянской разведки Григорий Митрофан Черескый изменился. Похоже, что он решает какую-то свою внутреннюю задачу, а в такое время к нему не подступись. Да. Только занят он не отрогами Талгата или саянами, тут другое. Вы помните ту женщину в шинели? Помню. А что? Голос Катерины прозвучал как-то странно, глухо. одуванчик смотрел на нее не сводя глаз но потом точно устыдившись отвернулся и стал смотреть вдоль улицы а что повторила свой вопрос катерина «М -м, мне кажется мне кажется именно с той ночи григорий митрофанович решает свой внутренний вопрос с той ночи ну и что ж пусть а кто она «М -м, понятия не имею а как она попала к вам в вагон одуванчик ухмыльнулся и, втягивая голову в каракулевый воротник, объявил. Все это покрыто мраком таинственной неизвестности. Начало всему Ачинск, сумрачная ночь, бурная, со снегом, и в этом месте одуванчик пустился в такие путанные и витиеватые рассуждения, что Катерина перестала его слушать. Неужели Григорий никогда не любил ее? Но ведь она-то любит Григория. И почему они так часто ссорились, как встреча, так и ссора? А тем временем одуванчик говорил о непостоянстве любви и дружбы. И что он так изощряется? Может быть, он умышленно разглагольствует про незнакомку и мрачность Григория? «Если вникнуть в душу человека...» — ворковал Адуванчик, — то, мне кажется, во всякой душе встретятся такие темные таинственные углы, где «Оставьте углы!» — небрежно оборвала Катерина и торопливо вошла в подъезд геолога управления. Адуванчик пожал плечами, тяжко вздохнул, прикурил папиросу и, свернув в узкий переулок, пошел к своему дому.